Маловероятно, чтобы у нас совсем не было родственников. И они, очевидно, будут рады увидеть нас. Старый сундук теперь — наша собственность. Мы имеем право заглянуть в него и узнать все, что там хранится. Мать была так не похожа на Томаса Хаттера. И теперь, когда известно, что мы не его дети, я горю желанием узнать, кто был наш отец. Я уверена, что в сундуке есть бумаги, а в них подробно говорится о наших родителях и о других родственниках. Хорошо, Джудит, ты лучше меня разбираешься в таких вещах, потому что ты гораздо умнее, чем обычно бывают девушки. Мать всегда говорила это, а я всего-навсего полоумная. Теперь, когда отец с матерью умерли, мне нет дела ни до каких родственников, кроме тебя. И не думаю, чтобы мне удалось полюбить людей, которых я никогда не видела. Если ты не хочешь выйти замуж за непоседу, то, право, не знаю, какого другого мужа ты могла бы себе найти. А потому боюсь, что нам в конце концов придется покинуть озеро. «Что ты думаешь о зверобое, Хетти?» — спросила Джудит, опуская голову по примеру своей простенькой сестры и стараясь таким образом скрыть свое смущение. «Хотелось бы тебе, чтобы он стал твоим братом». А зверобой? – повторила Хетти, глядя на сестру с притворным удивлением. «Но Джудит! Зверобой совсем некрасив, и не годится для такой девушки, как ты. Но он не безобразен, Хэйти. А красота для мужчин немного значит. Ты так думаешь, Джудит? По-моему, все же на всякую красоту приятно полюбоваться. Мне кажется, если бы я была мужчиной, то заботилась бы о своей красоте гораздо больше, чем теперь. Красивый мужчина выглядит... Гораздо приятнее, чем красивая женщина. Бедное дитя, ты сама не знаешь, что говоришь. Для нас красота кое-что значит, но для мужчины это пустяки. Разумеется, мужчина должен быть высоким, но найдется немало людей, таких же высоких, как Непоседа. И проворным я знаю людей, которые гораздо проворнее его. И сильным. Что же, не вся сила, какая только есть на свете, досталась ему. И смелым. Я уверена, что могу назвать здесь юношу, который гораздо смелее его. Это странно, Джудит. До сих пор я думала, что на всей земле нет человека сильней, красивей, проворней и смелее, чем Гарри Непоседа. Я, по крайней мере, уверена, что никогда не встречала никого, Кто бы мог с ним сравниться? Ладно, ладно, Хейти. Не будем больше говорить об этом. Мне неприятно слушать, когда ты рассуждаешь таким образом. Это не подобает твоей невинности, правдивости и сердечной искренности. Пусть Гарри Марчу уходит отсюда. Он решил покинуть нас сегодня ночью, и я нисколько не жалею об этом. Жаль только, что он зря пробовал здесь так долго. Ах, Джудит, этого я и боялась. Я так надеялась, что он будет моим братом. Не стоит теперь думать об этом. Поговорим лучше о нашей бедной матери и о Томасе Хаттере. В таком случае говори по-ласковее, сестра, потому что кто знает. Может быть, их души видят и слышат нас. Если отец не был нашим отцом, все же он был очень добр к нам, давал нам пищу и кров. Они похоронены в воде, а потому мы не можем поставить на их могилах надгробные памятники и поведать людям обо всем этом. Теперь их это мало интересует. Утешительно думать, Хэтти, что если мать даже совершила в юности какой-нибудь тяжелый проступок, она потом искренне раскаивалась в нем. Грехи ее прощены. «Ах, Джудит, детям не пристало говорить о грехах родителей. Поговорим лучше о наших собственных грехах».